Глава сорок вторая Ариадна И я за то, чтобы Тимур Варламов вошел в состав совета. Наконец выдает Савин, и мы с мужем синхронно выдыхаем. Более того, я считаю, что он прав. Вы правда готовы усложнять жизнь своим детям? Андрей, предположим, этой ночью у тебя отрывается тромб, и ты умираешь. Никто от этого не застрахован с нашим образом жизни. Завтра твой Саня будет стоять вот так же перед нами и пытаться убедить нас в том, что достоин места в Совете. А я встану и скажу «против». Просто потому, что мне хочется твой банк. Я не вижу лица Юдина, которая скрыта в тени, но кажется, будто чувствую всю ярость, которую он источает. «При чем здесь это?» — рявкает он. «Да при том», – спокойно отвечает Савин, – «или твои дети более достойны, чем, например, мои, или дети Данила, или, может, дети Матвея недостойны?» «У Матвея дочери, одна, и мы не знаем, какая именно». «Тест ДНК все покажет», – вклинивается Доронин. «Ну, покажет он Алину, к примеру, у нее малолетние дети». Неужели вы думаете, она сможет нормально управлять делами отца, ещё и встречаться с советом? А если какой-то вопрос потребует силового вмешательства? Она лично будет посылать бойцов на перестрелку? Рановато ещё принимать решения до результатов теста. Снова заговаривает Савин. Сейчас речь о Варламове. Но большинством голосов, я так понимаю, мы принимаем его в совет. А теперь надо подумать над темой Правда ли мы хотим оставить традицию назначать члена совета? Или всё же оставим нормальное право наследования? В случае, если никто из детей не захочет вступать в совет, вот о таком надо подумать. Что будет дальше с семьёй и её имуществом? Хм, думаю, начинает Доронин, но Савин его перебивает. Не сейчас, Костя. Это вопрос для обсуждения на заседании. Сегодняшний срочный вопрос мы решили так что можем пригласить Тимура и озвучить ему новость а через пару дней собираться на заседании и Тимур вынимает свой наушник пойдём кивать на дверь мы встаём и выходим из комнатушки подходим к двери библиотеки Тимур останавливается и сжимает пальцами мой подбородок заставляет поднять голову и посмотреть на него какими бы ни были результаты ДНК-теста, ты моя жена. Негромко произносит он. Ты же знаешь, разводов у нас не бывает. У нас разводиться иначе. Напоминаю ему. Такого развода тоже не будет, а рядом. Теперь я отвечаю за твою безопасность. А ответственность для меня не пустой звук. Так что тебе бояться нечего, обещаю. Но если я не дочь своего отца, я уверен, что дочь. Вот в Алине я бы сомневался, но ты <смех> точно крестовская. Криво усмехается он. В этот момент дверь библиотеки открывается, и Анатолий Филиппович Жданов кивает нам войти. Тимур незаметно проводит пальцами по моей скуле и пропускает вперёд. Орядня здесь не место. Опять бесит меня Юдин. Она моя жена, имеет право знать вердикт совета. Отвечай, Тимур. Наши жёны тоже имеют право всех водить на заседания. Тимур. Ариадна должна выйти. Я легонько касаюсь руки мужа. Андрей Александрович прав. Пока мой статус не подтверждён, мне не место среди вас. Я подожду наверху. Тимур крепко сжимая челюсти, он недоволен, и это удивляет. Я думала, муж наоборот будет радоваться тому, что меня отстраняют от дел совета. Выйдя из библиотеки, медленно иду по коридору в сторону лестницы наверх. Как только за мной закрылась дверь, ноги налились свинцом. Еле переставляю их, особенно когда равняюсь со входом в кабинет. Он закрыт, но я каждой клеткой тела чувствую, что там лежат два трупа. Через один нам даже приходилось переступить, чтобы выйти из кабинета. Это отвратительно. Меня даже начинает немного мутить, но я изо всех сил держусь. Трясёт так, что всё тело вибрирует. И всё же я иду к широкой лестнице. «Арядна Матвеевна». Окликают меня от входа, и я перевожу взгляд на Алима. Вы что здесь делаете? Тимур отправил меня наверх. Плохая идея, пока мои люди охотятся на минотавра. Лучше спрятаться в комнате без окон. Инна Борисовна с невесткой в подвале. Пойдёмте, я вас провожу. Делаю несколько шагов за Алимом, а потом замедляюсь. Хмурюсь, вспоминаю, что Тимур отвёл мать в её спальню и дал снотворное, чтобы она отдохнула. Причём тут подвал? А Леся была с мужем на улице. Неужели тоже зашла в подвал? Алим, я бы хотела получить назад свой телефон. Сейчас с ним небезопасно. Отвечает, не оборачиваясь. Почему небезопасно? Это просто телефон. Я хочу быть на связи с Олесей, например. Хочу узнать, я же сказала, она в подвале. Раздражённо бросает Алим и чуть крепче сжимает руку на рукояти пистолета. Торможу. Мысли хаотично мечутся. Мне не нравится происходящее. Делаю пару шагов назад. Заметив, что я не иду дальше, Алим тоже останавливается и поворачивает голову. Приподнимает вопросительно бровь. Chiều встала. Грубовато спрашивает он. И тут до меня доходит. Он продался моему отцу. А когда того не стало, минотавру. Вот как снайпер подобрался настолько близко к Варламовым. Перед похоронами прочёсывали территории, чтобы не допустить именно таких ситуаций. И тем же путём минотавр узнал, где именно сейчас разговаривает совет. Интересно. «Отца он убил случайно или намеренно?» «Я никуда не пойду!» Произношу севшим голосом и пячусь назад. «Вот сука!» — шипит Алим. «Ты всем уже поперек горла, тварь!» Рычит и в два шага оказывается рядом. Развернувшись, пытаюсь убежать, но он хватает меня за талию и вздергивает воздух. «Тимур!» — кричу изо всех сил. «Тимур!» — кричу изо всех сил. Тимур, помоги. Сразу после этого следует удар по голове, и я отключаюсь.